Глава 12. Нельзя использовать магию, пока здесь демоны. Шепотом сказал Хаген, притормашивая меня рукой. До дыры оставалось не больше 10 метров, но в любой миг из нее мог вылезти очередной ларва демон Нужно дождаться, когда они скроются, иначе нам не закрыть дыру. Снова сказал Хаген. Я и сам это понимал. Если мы начнем заращивать дыру, Все демоны, которые успели прорваться, тут же набросятся на нас. Ситуация на самом деле была практически безвыходная, и держать дыру открытой так долго было нельзя, и закрывать ее было очень опасно для нас. Обычно для того, чтобы закрыть дыру, нужно как минимум четыре демона-борца и два многогранника с гранью мироздания, ну или два адамантийца. Грань мироздания не такая уж и распространенная, Обычно на одну административную единицу приходится не больше трех-четырех таких магов. И сейчас нам крупно повезло, что в таком захолустье, как Вайгас, оказалось два мага с этой гранью. Хотя на самом деле полтора, учитывая, что свою грань сотворения я еще не открыл, а разрушение сам толком не понял, как использовал. Но если дожидаться, когда сюда приедет еще один маг, которого пришлют из кей -Диуар для закрытия дыры, «К тому времени погибнет слишком много людей. Мы должны попытаться». Хаген окинул оценивающим взглядом дыру и демонов, которые парили пусть и вдалеке, но все же недостаточно для того, чтобы не почувствовать нас. «Поступим так», — сказал он торопливым шепотом. «Сам сдерживать демонов ты не сможешь, как и закрыть дыру. Поэтому я начну первым ее латать. А ты должен смотреть в оба и все запоминать». Если ты открыл грань разрушения, значит и грань сотворения должна тебе поддаться. Просто откройся для силы и почувствуй ее. Тебе нужно будет перехватить мою нить, присоединиться к моей силе и начать латать ее самому. Я же буду отбиваться от демонов. Несмотря на то, что Хаген это все произносил спешно, я чувствовал, что он ни на миг не верит в то, что я смогу закрыть дыру. Потому что для этого я должен открыть грань сотворения прямо сейчас. И не просто открыть а управлять ею хотя бы на уровне адепта. Редкому человеку такое под силу». Я кивнул, всем своим видом демонстрируя, что я готов. Хаггин слегка помешкал. И, видимо, решив, насколько безумно звучит его план, добавил. «Если не получится перехватить мою силу и осилить грань сотворения, тебе придется взять на себя демонов. Запомни главное. Пока тебя не схватили, убить демона легче». Но как только ты окажешься в его хватке, твои шансы резко падают. Не дай им себя схватить. Хаген подбадривающе похлопал меня по плечу и повернулся к дыре, одновременно сосредотачиваясь и возводя руки к небу. От него начал исходить белый мерцающий свет грани создания. На секунду я даже напрягся, решив, что демоны могут увидеть это сияние. Но вспомнил, что кроме меня его здесь никто видеть не может. И все-таки это весьма упрощало мое понимание магии. То, что я видел ее, значит, я мог ее и чувствовать, и понимать. Хаген закрыл глаза. Многим магам требовалось закрывать глаза, чтобы выпустить внутреннюю энергию. Белый свет засиял ярче, окутал Хагена ярким коконом, так что мне стало почти не видно его лица. Свет начал подниматься тонкими лентами, похожими на белые языки пламени. Плавные, неспешные, они поднимались к небу, как в замедленной съемке. Я пытался не сводить с учителя глаз и следить за всеми его действиями, запоминать и вникать во все, что он делал, но все равно приходилось отвлекаться и поглядывать, чтобы демоны не приблизились слишком близко и не напали. Я начал чувствовать магию Хагена. От нее исходило приятное тепло и умиротворение. И когда я ее ощутил, осознание того, что нужно делать, снова пришло само. Я знал, я всегда знал, это в моей крови, это в моей памяти из прошлой жизни. Я был так поглощен происходящим, что не заметил, как меня кутал белый орел света, и как от меня протянулась сила к дыре. И моя сила была не такой, как у Хагина. Мои нити сотворения были стремительнее, мощнее. Они извивались к небу толстыми упругими жгутами, И поблескивали всеми цветами радуги, как сияет алмаз на солнце. К счастью, Хаген не мог этого видеть. Он даже не смог ощутить из-за булавки, что я открыл грани, пока наши силы не схлестнулись и не объединились. Молодец, Тодор, напряженно произнес Хаген и, кажется, даже улыбнулся. Так держать, продолжай. У тебя все получается. Только не отпускай. Я и не собирался отпускать. Сила лилась из меня теплой рекой. Все казалось таким простым и понятным, словно я до этого каждый день латал дыра в небесном щите. Дыра быстро зарастала, ее сиреневые края сужались. Еще несколько минут назад она была размером с лодку, а теперь стала не больше бочки. «Демоны!» — вдруг воскликнул Хаген и резко отпустил силу. Я был так поглощен магией сотворения, что почти забыл об опасности. Оба демона, что кружили над городом, теперь со стремительной скоростью неслись прямиком на нас. «Продолжай сам, Тадор! Я с ними разберусь!» Крикнул мне Хаген и начал торопливо произносить слова заклинания, вырисовывать в воздухе черные линии, цвета разрушения. Без помощи учителя закрывать дыру стало сложнее, и все же я продолжал. Нужно было скорее ее залатать и помочь Хагену с демонами. Я не видел того, что происходило у меня за спиной. Только слышал напряженное дыхание некромастера, слышал его порывистые движения, когда он направлял разрушение на твари шаргана. «Тео!» — крикнул мне Хаген, заставив обернуться. В этот самый миг один из демонов, который явно собирался наброситься на меня, отлетел от удара черного всполоха. Хаген успел меня закрыть. Второго демона я нигде не увидел. Наверное, учитель успел с ним расправиться. Но Хаген окликнул меня не поэтому. Еще раз ударив демона и разрушив его хвост, он продолжил говорить. «Ты как себя чувствуешь? Все отлично, я в порядке», — ответил я. «Если почувствуешь слабость, сразу прекращай. Нельзя расходовать жизненные силы до конца. Это тебя убьет». Я кивнул и снова сосредоточился на дыре. Оставалось совсем немного. Но только я собрался было подать и закрыть дыру одним махом, как меня сбило с ног и придавило к земле. Я не сразу понял, что на меня упал учитель, только лишь когда он вскрикнул, я смог пырнуть голову, увидел. Демон обросился на Хагена, жался их в тисках и впился в него щупами. Я быстро вылез из-под учителя и откатился в сторону, чтобы ненароком и самому не попасть в демонический плен. «Нужно скорее перенастроиться на грань разрушения и вытащить Хагина. Я попытался, но почему-то руки засияли белым и заискрились алмазными переливами. Я снова открыл грань сотворения, место разрушения. Опять отпустил грань, сосредоточился, вспомнил ощущения, которые испытывал при открытии грани разрушения и вновь призвал к силе. И снова руки засияли белым светом. «Черт! Меня словно закратило на этой грани!» Демон тем временем все стремительно поглощал силы учителя, все же обвивал его, и все больше щупов присасывались к телу некромастера. Хаген уже не мог пошевелиться. Он просто с яростью смотрел на демона, тщетно произнося заклинания, которые не мог использовать. Я начал повторять за ним заклинания. Это могло помочь призвать к собственной грани разрушения. Но черт, у меня ничего не получалось, сколько бы я ни пытался. Нужно было что-то делать, еще немного, и демон его убьет. Я решил попробовать иначе. Сосредоточился на желании спасти учителя и убить демона. Чувства всегда помогали мне открыть грань. Должно сработать и в этот раз. Закрыл глаза, сосредоточился на мыслях, погрузился в сознание, почувствовал гнев и ярость. И вот я вновь ощутил ее. Силу сокрушения и смерти, грань разрушения. Я открыл глаза. На моих пальцах искрилась черная сила. Атаковать так же, как Хаген, бросая силу в противника, я не умел. Поэтому все, что мне оставалось, броситься к демону и бить по нему руками. Он быстро рассыпался на искры в тех местах, где я касался. И, возможно, я бы прикончил демона быстрее, если бы не нужно было осторожничать и бить так, чтобы не зацепить Хагена». Разрушение можно серьезно поранить и даже убить. Демон резко отпрянул, выпустив учителя. Я вцепился в него и поддал силы. Над головой вспыхнуло от красных искр. Разлетелось ярким снопом, словно бы над нами запустили фейерверк. Я буквально взорвал эту тварь. Но не успел я как следует обрадоваться, как почувствовал резкую слабость и быстро отпустил грань. Дальше использовать магию было нельзя. Учитель был без сознания. Я опустился на колени, пощупал пульс. Слишком слабый. Демон почти убил его. Я поднял голову, чтобы посмотреть на дыру. Она была небольшой, и все же ее нужно закрыть, иначе демоны ее прогрызут, и уже через пару часов снова полезут в наш мир. Вот только на это придется потратить силу, пусть и немного, но я все же серьезно рискую. Времени на раздумье не было. Нельзя оставаться на улице так долго. В любой миг могут снова появиться демоны. Я призвал к силе сотворения и направил ее на дыру. Закружилась голова. Мир поплыл перед глазами. Я почувствовал, как одно из сердец бешено заколотилось, а второе словно бы и вовсе остановилось. Но я продолжал латать дыру до тех пор, пока от нее не осталось следа. А затем я свернул грань. Прислушался к ощущениям, Пульс потихоньку начал выравниваться. Я стоял и ждал тяжело дыша, пока оба сердца не начали стучать в такт. Хорошо. Значит, можно действовать дальше. Слабость была такой, что казалось, я и шагу не смогу ступить и потеряю сознание прямо сейчас. Но я гнал от себя эти мысли. Я должен увести нас из порта и как можно скорее. На очередную схватку с демоном сил у меня уж точно нет. Я взял Хагена под руки и попытался свалить на плечо. Хаген оказался слишком высоким и тяжелым, а я слишком ослаб. Не придумав ничего лучшее, я пятясь потащил учителя волоком по земле в сторону города. В небе над рекой проплыл очередной демон. До ближайшего дома было не меньше трехсот метров, я торопился. Демоны могут учуять нас в любой момент я дотащил хагена до небольшой хижины практически не понимая как это сделал я толкнул дверь и как назло она оказалась заперта стучать было бесполезно жильцы наверняка спрятались в погребе или подполе, и ни за что не выйдут чтобы открыть мне дверь да и сам стук может привлечь демона я оставил хагена на крыльце дома сам же побежал к соседнему в этом доме жила семья рейга я толкнул дверь Она, тихо скрипнув, отворилась. Внутри было темно и тихо, пахло жареной рыбой. Наверняка сигнал тревоги застал семью во время ужина. И только было собрался вернуться и забрать Хагена, как замер. Вдоль улицы, со стороны реки, медленно летел демон. Некромастера он не почувствовал. В нем было слишком мало сил, это его спасло. И демон проплыл мимо. Но теперь он направился ко мне. Я осторожно шагнул назад, заходя в дом и прячась в его тьме. Я хотел закрыть дверь и занес уже было руку, но остановился, вовремя вспомнив, что она скрипит. Демон проплывал в нескольких метрах от дома. Я даже дышать перестал, чтобы он не смог услышать моего дыхания. Вот он, уже совсем близко, вертит безглазой головой, выискивая жертву. Еще немного и он поравнялся с домом Рейга, разинул громадную пасть, заколыхал щупами, остановился на миг, пырнул голову в сторону дома. Где-то вдалеке, со стороны леса, раздался истошный зириный крик. Демон тут же сорвался с места и бросился в сторону звука. Я не стал терять времени, эта адреналиновая стряска придала мне сил. И как только демон улетел достаточно далеко, я бросился за Хагином я снова взял его под мышки и потащил к дому рейга. я шел задом и потому приходилось все время оглядываться, чтобы не прозевать демона, который кажется передумал лететь на звук и теперь снова плыл вдоль дороги, пусть уже и в конце улицы на крыльце пришлось изрядно повозиться с учителем и поднимать его на высокие ступеньки рывками в какой-то миг я оступился и завалился назад. Каким-то чудом умудрился при этом не уронить и не выпустить Хагина, Но при этом я громко стукнулся об деревянный порог. Слишком громко. Краем глаза я заметил мелькнувшую красную тень в конце улицы. Демон услышал. И теперь мчался сюда. Я, торопясь настолько, насколько это возможно, втащил нас в дом и захлопнул дверь. Вот только закрытая дверь едва ли демон остановит. Скоро он будет в доме. Я спешно начал отыскивать дверь в подпол. Обычно их делают или на кухне, или в передней. Начал ползать по полу, пытаясь отыскать в темноте кольцо или веревку, открывающую дверь. Такое кольцо отыскалось на кухне. Я схватил Хагена, подтащил, дернул дверцу, и она тут же поддалась. Внизу было так темно и тихо, что я даже был и решил, что обитатели дома прячутся где-то в другом месте. Но стоило приоткрыть крышку пошире и ступить на верхнюю ступень лестницы, как снизу послышался встревоженный мужской шепот отца Рейга. «Кто здесь? Тише!» Едва слышно ответил я. Я осторожно потащил к себе Хагена, для этого мне пришлось высунуть голову наружу. В дверном проеме соседней комнаты мелькнул красный полупрозрачный хвост. Демон уже был здесь. Только бы никто больше не шумел! Я почувствовал рядом крепкое мужское плечо. Он схватил меня за запястье, слегка похлопав, как бы показывая, что желает помочь. Сомнений не было, что это отец Рейга, имени я его не знал. Видел несколько раз. Крепкий работающий мужик, он работал грузчиком в доке. От Рейга я пару раз слышал, что отец его раньше был стражником в Кейдуар. Ему пришлось уйти в отставку после ранения. Мужчина поднялся на несколько ступеней лестницы, поднял руку, ощупал меня, дверь и Хагина, оценивал обстановку. Затем он взял меня за руку и приставил ее к крышке подпола. Давай давая понять, чтобы я держал. Я обеими руками уперся в нее, отодвинулся на самый край, давая место и возможность для маневра. Отец Рейга крепко схватил учителя и тихо, но при этом быстро втащил Хагина внутрь. Я медленно закрыл крышку подпола, лишь на мгновение заметив влетевшего на кухню демона. Но он не заметил меня. Мы молчали и не шевелились несколько часов. Слабость брала свое. Я периодически проваливался в сон, но почти сразу же выныривал. Кто-то небольшой сидел со мной рядом и то и дело здрагивал во сне. Скорее всего, кто-то из младших братьев Рейга. В подполе было сыро и тесно, и слишком темно даже для моего ночного зрения. Я видел лишь размытые силуэты. Первый подала голос мать Рейга. «Наверное, должно быть, уже рассело?» Шепотом спросила она. Я поднял голову и взглянул наверх. Сквозь щели действительно начал пробиваться свет. Отец Рейга поежился и недовольно вздохнул. «Там дыра!» После длительной паузы ответил он, «Лучше сидеть тихо. Наверняка весь город кишит тварями шаргана». «Дыра закрыта», — вклинился я в разговор. «Тео, ты что ли?» Это уже подал голос Рейк. «Да, и мастер Боуль здесь. Только он потерял слишком много сил». «Некромастер?» — закрыл дыру. Осторожно поинтересовалась мать Рейга. «Да, он», — подтвердил я, не желая расспросов по этому поводу. «Пусть думают, что Хаген это сделал сам». «Ты спас своего учителя», — тихо сказал отец Рейга. «Значит быть, ты очень храбрый парень. Просто чудо, что вам удалось укрыться от демонов». Я не ответил, чудо или нет, главное, что все целы. «Нужно выйти и посмотреть, как там», — сказал я. «Храбрость — это, конечно, заслуживает уважения, но сердствовать тоже не нужно», — ответил снисходительно отец Рейга и добавил. «Я сам поднимусь и посмотрю. Нужно, чтобы кто-нибудь как можно скорее отправил сообщение в кей а еще нужно поднять тревожное знамя на пристани. Мы ближайшие к порту, значит, нам и делать это». Речь шла о флагштоке с красным флагом. Которые поднимали в случае нападения демонов, чтобы предупредить проходящие доньке судно. Черт, а ведь я мог его поднять, когда мы были там, но даже не подумал об этом. Но еще мне срочно нужно было вернуться домой. Эл и Тайтай -тай там, наверное, с ума сходят от волнения. Ты да и я за них переживал. Нет, отсиживаться в подполе смысла нет. Я понимал, что отец Рейга не пустит меня на улицу, потому дождался, когда он уйдет. Как только его тихие шаги над головой смолкли, я встал и направился к лестнице. «Эй, Тео, ты куда?» — окликнул меня Рейк. «Там опасно. Лучше останься здесь», — подхватила его мать. «Мне нужно домой. Позаботьтесь о некромастере», — сказал я и быстро выбрался наружу, не дав им никакой возможности попытаться меня остановить. Осторожно ступая, я вышел из дома и осмотрелся. Над рекой парил туман, тревожное знамя уже было поднято. Видимо, отец Рейга сделал это первым делом. Я внимательно осмотрел серое небо. Наверное, сегодня снова будет дождь. Городу это только на руку. Во время дождя проще скрыть запахи и шорохи. Было тихо и мирно. Казалось, что город еще не пробудился от сна, а всего того, что происходило ночью, здесь никогда не было казалось, пока я не увидел первые трупы. Демонов нигде не было видно, поэтому я тихо и быстро двинулся по улице в сторону дома. Несмотря на внешнее спокойствие и тишину, я прекрасно понимал, что Файгас ждут далеко не самые лучшие времена. Демоны в бестелесном обличии надолго не задерживаются, наверняка большинство из успевших прорваться уже захватили животных и начали перевоплощаться в чудовищ. И остается только надеяться, что их успело прорваться не слишком много. По пути, когда мне попадались мертвые тела горожан, я подходил, щупал пульс, хотя и понимал, что вряд ли кто-то из них, не имея магии, мог выжить. Как только оказался дома, сразу же направился к погребу, открыл осторожно дверцу и заглянул внутрь. Снизу тут же донесся всхлип и полное облегчение вздох Тай-Тай. «Тео! Это Тео! Мама, проснись! Тео вернулся!» Я тоже облегченно выдохнул. Мы все сумели пережить эту ночь.